Дош и Дагареса. Под этим именем значилась в каталоге выставки Берлинской Академии Художеств, состоявшейся в сентябре 1816 года, картина известного члена Академии Кольбе, до того неотразимо привлекавшей к себе внимание посетителей что место перед ней никогда не оставалось пустым. Дождь великолепной богатой одежде ведет под руку вдоль балкона не менее роскошно одетую Дагарессу. Он — старец с седой бородой и темно-красным, с подвижными чертами лицом, выражающим почти одновременно силу, слабость, гордость и усталость. Она — молодая цветущая женщина с выражением затаенной печали и множества мечтательных устремлений не только в чертах лица, но и во всем повороте фигуры. За ними — пожилая женщина и мужчина, держащие развернутый зонтик. В стороне молодой человек трубит в рог, сделанный из изогнутой раковины, в глубине — море. И на нём украшенная венецианским флагом гондола с двумя гребцами. А на заднем плане сотни и сотни парусов, да вздымающиеся в воздух башни и дворцы прекрасные, возникающие из волн Венеции. Налево виден собор Святого Марка, направо церковь Сан-Джорджо Маджоре. На золотой раме картины вырезаны слова «А сенца амаре, андаре сульмаре, коль спозо дальмаре, нон пуо консоларе». Без нежного друга пуститься по морю, и с моря супругом всё будет лишь горе. Однажды между зрителями, стоявшими перед этой картиной, возник горячий спор. О том, сочинена ли она самим художником, просто хотевшим изобразить согласно со смыслом подписанных стихов положение пожилого человека, который при всем блеске его окружающим все-таки не может удовлетворить желаниям молодой жаждущей любви женщины, или наоборот, художник был только передатчиком и истолкователем истинного исторического происшествия. Каждый защищал свое мнение, пока, наконец, большинство споривших, утомленные долгим разговором, мало-помалу не разошлись, так что перед картиной осталось всего двое друзей, завзятых любителей искусства. «Я не понимаю, — сказал один, — что за охота портить себе удовольствие подобными бессмысленными спорами. Что до меня, то мне решительно все равно» что случилось с этим дожем и Дагорессой в жизни. Меня в этой картине поражает главным образом блеск и могущество кисти, ощущаемой во всем произведении. Взгляни, как гордо и легко веет в воздухе этот флаг с крылатым львом. О чудная, чудная Венеция!» И сказав это, он начал декламировать начало турандотовой загадки о крылатом льве. «Димми, Куальсия, Куэлла Террибель Фэра!» «Скажи, кто этот зверь ужасный!» Но едва он закончил, как кто-то немедленно ответил приятным звучным голосом разгадку. «Ту, Куадри Пэда Фэра! Ты, зверь четвероногий!»